Графиня залилась слезами. Между ней и полковником Шабером завязался поединок великодушия, и старый солдат вышел из него победителем. Умилившись душой при виде трогательной сцены, какой являла в этот тихий, спокойный вечер мать в кругу своих детей, полковник решил остаться мертвецом и, не страшась более официального акта, спросил графиню, как надлежит ему поступить, чтобы навсегда обеспечить счастье ее семьи. «Поступайте, как знаете». — воскликнула графиня. — Предупреждаю вас. Я не намерен вмешиваться в это дело. Я не должна. Дельбек, приехавший в Гроле за несколько дней до того, следуя указаниям графини, сумел втереться в доверие к старому солдату. На следующее же утро полковник Шабер отправился вместе с бывшим стряпчем в таверни где Дельбеком был уже заранее заготовлен у нотариуса акт составленный в выражениях столь недвусмысленных, что старик, прослушав этот документ, поднялся с места и направился к выходу. «Тысяча чертей! Нечего сказать! Хорош я буду!» «Да ведь это же подлог!» — вскричал он. «Сударь!» — успокоил его Дельбек. «Я тоже не советую вам подписывать этот документ опрометчиво. На вашем месте я сумел бы выторговать в этой сделке по меньшей мере тридцать тысяч ливров годового дохода. Графиня пошла бы на это». Кинув на опрожженного мошенника, испепеляющий взгляд честного человека, полковник, раздираемый самыми противоречивыми чувствами, бросился вон. Снова и снова его охватывало недоверие. То он негодовал, возмущался, то затихал. Наконец, проникнув через пролом ограды в парк, он медленно направился к беседке, откуда открывался вид на дорогу из Сен-Ле, в надежде отдохнуть там и на досуге собраться с мыслями. Аллея была усыпана мелким желтым песком вместо грубого речного гравия. Графиня, сидя в небольшой гостиной, тут же в павильоне не заметила приближения полковника. Она была слишком озабочена исходом своего дела, чтобы обратить внимание на легкий шум шагов. Старый солдат, в свою очередь, тоже не видел жены. — Ну как, господин Дельбек, подписал он или нет? — спросила графиня своего управляющего, разглядев поверх невысокой изгороди окаймлявший ров — что тот возвращается один. Нет, сударыня, не возьму даже в толк, что такое с ним случилось. Старая кляча встала на дыбы. Придется, значит, упрятать его в шарантон. Благо он в наших руках, сказала графиня.